когда к ней вышла незнакомая нянечка и сказала, что операция закончилась, и Воинова перевели в палату. Знаменский с Калинином тоже там. В послеоперационную палату вел отдельный коридор. Но почему Знаменский не вышел к ней сам или не послал Калинина? Значит, Воинов очень плохо. Она вышла на улицу,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 Быть рядом, чтобы Воинов увидел ее первый, как только придет в сознание. Но Калинин был прав. Сейчас она будет только мешать ему и опытному фельдшеру палата наблюдения. В легких весенних сумерках она побежала к Елизавете Ксаверьевне, радостно слушая звук своих быстрых шагов по мостовой. Воинов жив и будет жить.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 И не была уверена, что ей будут рады. Но старая дева столько сделала для нее и для воинова, что не рассказать ей об операции было бы настоящим безобразием. «А — -а -а, только и сказала Елизавета Ксаверьевна в ответ на новости. — В ванной комнате есть теплая вода. Идите, пока не остыла, а потом я накормлю вас замечательным рагу и уложу спать на диване. И не спорьте. Она и не спорила. С наслаждением умылась, поужинала и легла на хрустящие от крахмала простыни, приятно холодившие тело. Елизавета Ксаверьевна вернулась к работе и ритмичный стук машинки убаюкивал. Элеонора закрыла глаза, услышала над ухом,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 Его уже перевели из палаты наблюдения в хирургическое. Была там маленькая комнатка, где хранили старое оборудование, а на свободном пространстве размещали тяжелых больных. Именно сюда и поместили Константина Георгиевича. Причем Элеонора, как ни была взволнована, сразу заметила, что весь драгоценный хлам перемещен в коридор.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 Она слишком мало отдыхает, но Элеонора не чувствовала усталости. Надежда на выздоровление Воинова вызвала в ней огромный прилив сил, и двух-трех часов на банкетке оказывалось вполне достаточным. И на ежедневных перевязках Константин Георгиевич держался очень мужественно. Калинин, которого назначили лечащим врачом, волновался, А Воинов так спокойно ободрял его, будто был не пациентом, а наставником, обучающим молодого коллегу. И как ни был он слаб, для всех находил улыбку и ласковое слово. И как-то так получилось, что весь госпиталь влюбился в Воинова. Не как в хорошего доктора и героя гражданской войны, а просто как в идеального пациента.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 В первые же приемные часы явилась Елизавета Ксаверьевна. Она принесла очередную порцию монографии и узелок из фамильной салфетки с затейливым вензелем. Внутри обнаружилась небольшая порция черной икры, сервированная по всем правилам, на льду. Элеонора отшатнулась, а воинов закатил глаза. Елизавета ксаверьевна!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 Сейчас следует открывать рот только для того, чтобы принять лекарство, Ясно? Ясно. Шмидт стала приходить каждый день и приносить понемногу то красной, то черной икры. О том, сколько это стоит, Элеонора просто боялась думать, а категорически запретить тоже не могла, ведь для воинова... Такая еда была очень полезна. — Я должна была вызваться подменить вас, моя милая, — хмыкнула Елизавета Ксаверьевна, когда Элеонора провожала ее. — Но идея ухаживать за больным, тем более за мужчиной, вгоняет меня в ужас. Лучше я облегчу свою совесть таким образом. Визит старой девы напомнил Воинову о монографии. Через два дня после операции он уже стал диктовать Элеоноре заключение. О том, чтобы принести машинку в госпиталь, не было и речи. Она писала от руки, получалось медленнее, и Воинов взлился. Но, Константин Георгиевич, к чему теперь спешить? Давайте подождем, когда вы окрепнете.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 Прекрасно понимала, как это недостойно и нехорошо, но ничего не могла с собой поделать. Знаменский нашел художника, готового превратить наброски Воинова в полноценные иллюстрации. Представил рукопись на ученом совете и в издательстве, а Шмидт запугала главного редактора.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 — У вас очень сухой и логичный стиль изложения, — говорил он, — и мне бы ничего не хотелось менять, только маленькие штрихи. — Эта книга написана полковым врачом для полковых врачей, — отвечал воинов, — и я не открываю никаких Америк. «Не скромничайте, я вижу в вас огромный научный потенциал!» После обмена любезностями доктора углублялись в такие дебри науки, что Элеонора к стыду своему начинала чувствовать себя как Д'Артаньян в том эпизоде, когда он приехал за раненым Арамисом и угодил в самый разгар богословской дискуссии.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 Длинная тонкая шея так трогательно выглядывала из ворота, что у Элеонора защипала в носу. С этого же дня она стала вывозить его в садик. Стояла удивительно хорошая погода, теплая, но не жаркая. Солнце не припекало, не било в глаза, будто сама природа тоже хотела выздоровления Константина Георгиевича. Элеонора толкала кресло.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 Он сказал, как вы остались с ранеными. — Я хотела перейти к своим, — перебила Элеонора. — Просто хотела уйти с белыми, вот и все. — Вы слишком хорошая, чтобы думать о себе хорошо, — мягко улыбнулся Константин Георгиевич. — Обязательно возведете на себя какую-нибудь напраслину. Я прекрасно знаю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 — Нет, не буду говорить. Просто обещайте, что вы будете осторожны. Она кивнула. — А вы не сердитесь, что я тогда вас прогнала, а сама, получается, тоже служила новому режиму? — Честно признаться, я мало думал о ваших политических взглядах, — хмыкнул воинов. — Мне просто казалось, что вы очень несчастны что с вами случилось что-то очень плохое. Скажите, это правда?» Она покачала головой. Константин Георгиевич очень мягко заглянул ей в глаза. «Вы можете мне во всем признаться. Я же почти ничего не знаю, как вы жили все эти годы. Все крутится вокруг моей персоны с этой дурацкой болезнью. Не очень-то красиво, да?» Да, она может рассказать воинову обо всем, в том числе и о том, что случилось во время ареста. Константин Георгиевич ее утешит, а потом, а потом он не сможет относиться к ней так, как раньше. Жалость приведет за собой презрение, а презрение неприязнь, тем более сильную, что ему придется убеждать себя в том,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 Что будет, когда воинов поправится? Захочет ли он вообще с ней общаться? И прекрасный летний день внезапно потускнел.